Крах мегаполисов. Москва сорвалась в штопор системного кризиса в 2015 году, раньше прочих российских городов. Сначала транспортные заторы, техногенные катастрофы, вызванные критическим износом ветхих, созданных еще в советский период инженерных сетей и коммуникаций, спровоцировали серию системных аварий, перебоев со снабжением и остановок жизненно важных производств. За этим неудержимо последовали вспышки гражданского неповиновения, акты вандализма, паники и анархии. Первыми потеряли терпение и вышли на улицы жители беднейших кварталов и рабочих поселков. Погрязшие в коррупции и разврате власти ничего не смогли противопоставить растущему хаосу, кроме слезоточивого газа и омоновских дубинок. Но традиционные спецсредства на этот раз оказались малоэффективны. Против народа ОМОН не пошел. Накопленные за десятилетия либеральной перестройки пары социального гнева вырвались наружу, и город пал раздавленный плодами своей же горделивой заносчивости. Хаос поглотил его. Драгоценное двадцатилетие относительной стабильности и сытости, дарованной России на стыке второго и третьего тысячелетий, было бездарно растрачно, проедено, разменено на балы и помпезные политические шоу. Никто и ничто не могло уже остановить обезумевших маргиналов в их неизбирной жажде насилия и мести. Роскошный, обленившийся центр Москвы в одночасье сгинул с лица земли. Сотни тысяч его обитателей, молодых и старых, бедных и богатых, погибли в пекле многомесячных пожаров, беспорядков и грабежей. Миллионы людей в панике бежали из своих домов, спасаясь от погромов и насилия. Так с вавилонской блудницей И столицы греха стартовал Великий Исход, смерчем прокатившийся позднее по всем городам и весям России. Со временем первая и самая острая кровавая фаза смуты пошла на убыль. Но города уже обезлюдили, потеряв значительную часть населения и жизнеспособности. Фактически к этому моменту они уже были обречены, и не только по сугубо техническим причинам. Людские муравейники лишь на словах считались вершиной прогресса, Да и может ли вообще идти речь о каком-то прогрессе, если за чудовищной перенаселенности и полной зависимости от источников внешнего снабжения, сложности и уязвимости коммуникаций, множество других слабых мест мегаполиса изначально существовали как гигантские дремлющие вулканы, где каждая пять земли, каждая станция метро, площадь, рынок, вокзал или стадион в мгновение ока могли превратиться в кровавое аресталище или братскую могилу. Достигнув исполинских размеров и противоестественной плотности застройки, эти монстры напоминали скорее болезненные наросты на поверхности земли, нежели места, достойные проживания человека. С распадом столичных городов, веками служивших административными, финансовыми, экономическими и культурными центрами общественно-политической жизни, в объятый ужасом в стране утвердился странный, не имевший исторических аналогов порядок. Словно чья-то невидимая рука сорвала покрывало показного достатка, показной демократии и столь же показной законности, состоченного грехом и пороком общества. Вчерашние чиновники и бандиты, не тая, ренулись сколачивать собственные вотчины и банды. Самые крупные опасные преступные сообщества сложились на обломках бывших федеральных структур – МЧС, МВД, ФСБ, менюстые им подобных, располагавших по умыслу ли, или по преступной халатности властей с собственными вооруженными силами. Те, что помельче, возникли из остатков разномастных корпоративных и частных охранных предприятий, без счету нагноившихся на больном теле дикого русского капитализма. Формально присягая на верность ослабленному федеральному центру, Временно эвакуированному, читай, сбежавшему за Урал, эти криминальные анклавы фактически не подчинялись никому и ничему, кроме силы. Жили по уголовным понятиям. В цене только наглость и насилие. Тем самым исход обнажил язвы безбожной России показал глубину тех социальных недугов, что копились в ней веками и были вызваны забвением исконных национальных ценностей и бездумным копированием чужого образа жизни. Виртуальный мир постмодерна, мир развлечений, наслаждений, теплых квартир и интернета, в мгновение ока испарился и исчез с лица земли, как электронная запись дисплея компьютера. На его месте зримо и странно явила себя огненная библейская реальность. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что несчастный и жалок и нищ и слеп и наг. Антон не любил вспоминать о тех событиях, возможно, потому, что сам в них непосредственно не участвовал и многого лично не пережил. Для него вселенский хаос свелся к одному изменению характера и объема его, генерала Савина, боевой задачи. На его глазах происходило чудо, и жалкой деревушки Медвежьего угла подсолнухи в считанные годы превратились в центр православного укрепрайона, простиравшегося от Пскова до Твери, с населением свыше пяти миллионов человек, многоотраслевым хозяйством и собственной армией в составе трех дивизионных групп, одной из них он и командовал. В разгар общенационального кризиса руководство Крепрайона в лице Совета Старейшин заключило с федеральным правительством, к тому моменту уже покинувшим Москву, соглашение о взаимопонимании и взаимодействии. Согласно этому секретному документу, община на бессрочной основе наделялась особыми правами и свободами, наподобие казачьей вольницы времен царского самодержавия. Взамен она обязалась поддерживать стабильность и и безопасность на северо-западе России, а также охранять внешние рубежи государства. Этим же соглашением в полное распоряжение укрепрайона были переданы материально-технические средства бывшего северо-западного военного округа Российской Федерации с остатками личного состава.